по отношению к некоторым маниакально-рассеянным пациентам. Продолжительному постукиванию ножом по стакану или рюмке, сопровождаемому резким окликом и повелительным взглядом, способом жестоким, которым эти психиатры часто пользуются и при общении с вполне здоровыми людьми, вследствие ли профессиональной привычки или же потому, что всех людей они считают немного сумасшедшими.